Уж сколько лет прошло с того разговора, а дерево так никуда и не делось, и домик Робина так и догнивал в ветвях. Теперь миссис Фонтейн с Шарлоттой держалась куда прохладнее. «На дочерей она вообще внимания не обращает», сообщила она дамам в салоне миссис Нилли, когда укладывала волосы. «И дома развела бардак. Заглянешь в окно, а там стопки газет аж до потолка». Я вот думаю, сказала астралиция миссис Нилли, потянувшись за лаком для волос и перехватив в зеркале взгляд миссис Фонтейн. Вы ж не выпивать ли она? Вот уж чему не удивлюсь, ответила миссис Фонтейн. Из-за того, что миссис Фонтейн часто выскакивала на крыльцо и разгоняла детей, про неё ходили разные слухи что она мол ворует и ест маленьких мальчиков а их толчёными костями удобряет свои клумбы с призовыми розами из-за того что двор гарит был рядом с царством ужасов миссис фантом играть там сцену ареста в гефсиманском саду было в разы увлекательнее иногда на эту удочку кто-нибудь даже попадался а вот про дерево мальчишкам даже и выдумывать ничего не надо было От одних его очертаний у них по коже бежали мурашки. От его душной бурой тени дерево росло всего-то в двух шагах от залитого солнцем двора, но как будто в другом мире. Делалось не по себе, даже если не знать, что тут случилось. А уж про то, что случилось, им и напоминать было не нужно. Им об этом напоминало само дерево. Была у него своя сила, своя темная власть. Из-за Робина Эллисон в начальной школе чуть не задразнили. «Мама, мама, можно мне поиграть с братиком во дворе?» «Конечно, нет. Ты на этой неделе его уже три раза выкапывала». Издевательство она сносила молча, безропотно. Никто и не знал даже, сколько это все длилось, давно ли началось. И только какой-то добросердечный учитель, узнав, что творится, сумел положить этому конец. А вот Гарет никто не дразнил. Может из-за того, что характером она была посильнее, а может просто потому, что её одноклассникам дела не было до убийства, потому что они тогда были слишком малы. Но семейная трагедия придавала Гарет жутковатого шарма, перед которым мальчишки не могли устоять. О покойном брате она говорила часто, всякий раз со странным, своим равному прямоством. Так, будто она не только знала Робина, но он и не умирал вовсе. Снова и снова мальчишки скашивали на Гарриет глаза, глядели ей в затылок. Иногда им казалось, будто она и есть Робин. Такой же ребенок, как и они, который вернулся с того света и теперь знает то, что им неведомо. Вот оно, таинство кровного родства. Стоило Гарриет на них посмотреть, как их так и обдавало взглядом ее умершего брата. Никому из них и в голову не приходило, что Гарет с братом не были похожи, даже на фотографиях. Живой, непоседливый, вертлявый, как малёк робин, и мрачный, надменный, неулыбчивый Гарет. Но эта сила её, а не его характера, притягивала их к Гарету, приковывала их взгляды. Мальчишки не замечали иронии. Не проводили никаких параллелей между трагедией, которую они разыгрывали в тени смолисто-черного тупило, и трагедией, которая произошла тут двенадцать лет назад. У Хилли было дел не в проворот. В роли Иуда Искариота он должен был выдать Гарри тримлянам, но он же, в роли Симона Петра, должен был отрезать Центуриону ухо, защищая ее. Дрожа от волнения, довольный собой Хилли отсчитал 30 варёных арахисовых орешков, за которые он должен был продать спасителя. И пока другие мальчишки его пихали и подталкивали, глотнул ещё виноградной фанты, чтобы смочить губы. Чтобы придать Гарит, и ему надо было поцеловать её в щёку. Однажды его подначили другие апостолы, и он с размаху чмокнул Гарит в губы. Так, как сурово она вытерла рот, презрительно мознув по губам тыльной стороной ладони, пробрала его по чище самого поцелуя. Всем, кому попадались на глаза замотанные в просто не апостолы Гарит, делалось не по себе. И Дарью бывало поднимала глаза от кухонной мойки и аж вздрагивала до того странно выглядело это мрачно шагавшее по двору маленькое процессия. Она не видела, как Хили пересчитывает на ходу арахисовые орешки, не замечала торчащих из-под его облачения зеленых кет, не слышала, как остальные апостолы в полголоса возмущаются, что им не дают защищать Иисуса игрушечными пистолетами. Она смотрела на маленькие, закутанные в белые фигурки и волочившиеся за ними по траве края простыней, С тем же любопытством и предчувствием чего-то дурного, с каким смотрела бы на них в тёплых сумерках дня Песах, палестинская прачка, погрузив руки по самые локти в корыто с грязной колодезной водой, встряпив инувшись, вытирая лоб запястьем, а задача наглядя, как мимо неё, надвинув капюшон на глаза, идут по пыльной дороге в сторону оливковой рощи на холме, 13 человек. И потому, как строго и неспешно они движутся, видно, что дело у них важное, но вот какое трудно вообразить. Быть может, они идут на похороны, к посели умирающего, на суд, на религиозный праздник. Ну, уж верно что-то серьёзное. Она даже на пару мгновений отвлеклась от работы. Впрочем, потом она снова примётся за стирку и не подозревая, что маленькая процессия серьёзно движется к новой странице в истории. "Почему вы вечно играете под этим гадким деревом?" спросила она Гарит, когда та вернулась домой. "Потому что", ответила Гарит, "там темнее всего". Гарит с малых лет увлекалась археологией: индийскими курганами, разрушенными городами, зарытыми кладами. Всё началось с её интереса к динозаврам, который потом перерос в нечто совсем иное. И два Гарит смогла облечь это в слова, стало ясно, Интересуют ее не сами динозавры, не мультяшные бронтозаврики с длинными ресницами, которые позволяли на себе кататься и кротко выгибали шеи, чтобы дети могли съезжать с них как с горки, не рыкающие тираннозавры и не кошмарные птеродактили. Ее интересовало то, что они вымерли. «Откуда же мы знаем?» — спрашивала она Эдди, которая уже тошнила от динозавров. «Как они на самом деле выглядели?» Потому что люди нашли их кости. Но Эди, если я найду твои кости, то не узнаю, как ты выглядела. Эди ничего не ответила и продолжила чистить персики. Эди, вот посмотри. Здесь пишут, что нашли только кость ноги. Анна вскоропнула на табуретку и с надеждой протянула книжку Эди. А тут нарисован целый динозавр. Мм, ты ведь помнишь эту песенку Горит? Вмешалась Либби, перегнувшись через кухонную стойку, где она вытаскивала косточки из персиков. Дорожащим голоском она пропела: "Костенок, костенок, сосчитать никто не мог, а запомнить очень просто. Наткуда узнали, как они выглядели? Откуда узнали, что они были зелёные? На картинке они зелёные. Посмотри. Эди, ну посмотри." Ну, смотрю, Кислата звала Седи даже не взглянув на картинку. Нет, не смотришь. Она смотрелась уже став постарше. Лет в 9-10, говорит, переключилась на археологию и обнаружила родственную душу в тётке Тет, которая охотно, хоть и путно, отвечала на её вопросы. Тет 30 лет преподавала латынь старшеклассникам, Когда я на пенсию стал интересоваться всякими загадками древних цивилизаций. Многие из этих цивилизаций, по её мнению, зародились в Атлантиде. Это атланты построили пирамиды, говорила тёт. И статуи на острове Пасхи тоже их рук дело. И если в Андах нашли черепа с следами трепанации, а в гробницах древних фараонов электрические батарейки, то это всё благодаря мудрости атлантов. Книжные полки у неё дома были забиты популярными псевдонаучными книжками 1890-х годов, которые она унаследовала от своего весьма образованного, но легковерного отца, знаменитого судьи, который последние годы жизни провёл под замком у себя в спальне, откуда он то и дело порывался сбежать в одной пижаме. Библиотеку он завещал своей почти самой младшей дочери Теодоре, которую он прозвал Теттикорум, сокращённо Тет. И туда входили такие труды, как антиделивиальные контроверзы, осуществование других миров и цивилизация Му, факты или выдумка. Тетти Корум, персонаж романа Чарльза Диккенса «Крошка Дорит», служанка со вспыльчивым и вздорным нравом. Примечательно, что настоящее имя Тетти Корум из романа Диккенса горит. Сестры Тет эти расспросы не поощряли. Аделаида и Либби думали, что это не по-христиански. «Эдди, что просто глупо». «Но если это Атланта и впрямь существовала», — сказала Либби, наморщив гладенький лобик. «Почему тогда в Библии про нее ничего не сказано?» «Потому что ее тогда еще не построили», — несколько бессердечно заметила Эдди. «Атланта — это столица Джорджии. Ее шерман спалил в гражданскую войну». «Ой, Эдди, не будь ты такой гадкой». Атланты, сказала Тет, были прародителями древних египтян. Вот-вот. Древние египтяне не были христианами, сказала Аделаида. Они поклонялись кошкам, собакам и всякому такому. Они не могли быть христианами, Аделаида. Христос ещё не родился. Может и не родился, но Моисей хоть заставил их соблюдать 10 заповедей. Никаким кошкам с собакам они не поклонялись. Атланты, надменно заявила Тэд, перекрикивая смех сестёр. Да нынешние учёные запрыгли бы от радости, зная не то, что знали атланты. Папочка знал всё про Атлантиду, и он был добрый христианин, и уж образованнее нас всех вместе взятых. Папочка, пробормотала Эди. Папочка меня поднимал посреди ночи, говоря, что на нас вот-вот нападёт кайзер Вильгельм, и мне надо поскорее припрятать серебров колодцы. Эдит, так нельзя. Он ведь тогда уже болел. Он ведь столько хорошего нам сделал. Я и не говорю, что папочка был плохим тетем. Я просто напоминаю, что это мне пришлось за ним ухаживать. Меня папочка всегда узнавал, живо вклинилась Адоида, самая младшая сестра. Она верила, что была отцовской любимицей и никогда не забывала другим сёстрам об этом напомнить. Да сам и своей кончиной меня узнавал. В тот день, когда он умер, он взял меня за руку и сказал: Ади, милая, что же они со мной сделали? Не знаю, почему он только меня одну узнавал. Так странно.